глава пятнадцатая. Что случилось с Анаис? Нападение. Анаис маран Я рассматривала огромный, ароматный букет из шоколада, который мне только что доставил посыльный. От кого не назвал, сославшись на анонимность дарителя, но и без слов было понятно, что отправитель герцог Норвуд. Однако даже приколотая к упаковке открытка с надписью «Самые лучшие девушки на свете» не проясняла одного, с чего такие подарки. Она из Маран пробовала королевский шоколад, когда училась в академии. Это же предстояло сделать и мне. А каков дракон хитрец? Не явился сам, не прислал букет живых цветов, а выбрал именно шоколад, от которого ни одна вменяемая магичка не откажется. Фигура фигурой, но энергию надо было откуда-то восполнять. «Госпожа, какое чудо!» — воскликнула горничная, когда заметила меня с букетом. «Неужели такие розы теперь растят?» Ведь не завяли цвет такой земляной и пахнут как будто приятно. Я покосилась на женщину, но её слова показались мне искренними. Это от того, что они съедобные. Шоколад, Мэри. Умелые повара возвели кулинарию в ранг искусства. Понимание отразилось на лице женщины, даже не подозревавшей, что шоколад вместо плиток и фигурных зайцев может выглядеть как цветы. Ваши пирожки и булочки тоже пользуются спросом. Сегодня у меня одна лавочница с рынка. Пыталась выспросить рецепт нового пирога с яблоками. Даже если бы знала, то не сказала бы, — сообщила довольная собеседница, словно она сама была владелицей пекарни. «Шарлотка и впрямь удачно получается у нас», — поддержала я собеседницу. Я вытащила из букета одну шоколадную ветку и передала служанке. «Это вам всем попробовать на кухне. И принесите мне ужин, про чай тоже не забудьте». «Неужто всем нам? И съесть можно будет?» — опешила горничная. В воспоминаниях не было знания о том, угощала ли она из прислугу. Мне же было не жалко. Разумеется, за несколько дней я съем этот букетик. Но чего же одной-то упираться? «Если захотите, то съедите. Но это действительно вкусно», — поделилась я. «Вдруг горничная любит карамель, а я её изысканным шоколадом прикажу кормить. Зачем такая пытка женщине?» Служанка ушла, а я же направилась в столовую. Пристроила букет на столе и не удержалась. Отломила лепесток от бутона, затем положила его в рот. Даже жевать не стала. Сладость сама растаяла во рту. Я же была готова прикрыть глаза и застонать от удовольствия. Как же вкусно! До ужина дело не дошло. Даже за стол не успела сесть. Пожаловала гостья. Она прислала записку через слугу и попросила о встрече. На самой обыкновенной бумаге, красивым почерком, мне были обещаны важные сведения о моем имуществе, пекарне и доме, в котором я проживала. Подпись «Матильда Харрис». Мне ни о чем не говорила. Не скажу, что вопрос заинтересовал, но мелькнула мысль, что возможны наследники и помимо меня. Бастарды нередки в любом мире, да и другие родственники у Анаис вполне могли быть. А раз так, то непременно следует узнать, о чём речь, дальше действовать по обстоятельствам. Грустно уставилась на нетронутый ужин, а затем распорядилась пригласить женщину в гостиную. «Кажется, на время приёма любой пищи мне следует отказать всем визитёрам, потому что им как мёдом намазано». «Стоит сесть за стол, так тут же кто-нибудь доприскачет». Да Не оттягивая встречу, я двинулась общаться с визитёром. Седая дама лет шестидесяти, одетая в плотное серое платье, ждала стоя. На меня она уставилась с любопытством, однако во взгляде промелькнуло странное торжество. Неужели впрямь есть некто, претендующий на наследство Анаис? «Вы что-то хотели мне сообщить, госпожа Харрис?» произнесла я, намеренно пропустив момент с приветствием. «Будем считать, что моё имя эта дама знала, я её тоже, так что прочь расшаркивания Если на первый взгляд женщина показалась мне скрытной, то на второй — неприятной. Что-то было в ней отталкивающее, так что я поневоле напряглась. «Госпожа маран у меня к вам деловое предложение», — холодным тоном произнесла собеседница. «Слушаю вас». Мелькнуло предположение, что это очередная экономка от кого-то из местных богатеев, но я быстро отмила идею. «Не то» чувствую, что не то. Продайте мне ваш дом и пекарню, неожиданно произнесла Харрис. Нет, Вырвалась у меня прежде, чем я успела осознать причину отказа. Я дам много денег, очень много. Зачем мне замужней девице такая проблема? Криво усмехнулась женщина. Она разговаривала словно с ребёнком, от того и снисходительности не скрывала, а ещё понимала. Многие клюнут на деньги, вот только не я. Это мой дом, госпожа Харис. Уговаривать бесполезно. С каждой секундой женщина не нравилась мне всё больше. Лишиться крыши над головой, обменяв её на деньги, так они закончатся, а новое дело ещё открыть надо. Жить на проценты не по мне, хотя и тут можно приспособиться. Пекарня, люди, работающие на производстве и окружающие меня, всё это нравится. И терять собственность семьи Маран ради монет нет уж. Что по поданке в руки упало, то больше ни к кому не отошло. А ещё под домом бил источник, значение которого я не понимала до конца, однако была уверена, спрятали его не ради жадности и желания обладать ценностью. «Десять тысяч серебром», — озвучила сумму незваная гостья. «Это много. Зачем вам мой дом и пекарня? Ваше дело мне совершенно без надобности, я устрою тут своё. Место понравилось», — заявила гостья, но я ей не поверила. «Совсем не поверила». Мы смотрели друг на друга, как два дуэлянта, с той лишь разницей, что оружием были слова. Боковым зрением уловила мелкую тень и сразу подумала на Сажика. Вечером кот где-то гулял, а сейчас вот пришёл к самому торгу. «Госпожа Харрис, не теряйте напрасно время. Пойдёмте, я вас провожу. Нет смысла уговаривать меня. Не передумаю». Я первая двинулась к выходу, тем самым вынудив Матильду Харрис пойти следом. «Надеюсь, что вы разоритесь», — прошипела она мне в спину. «И вам того же троекратно желаю», — произнесла я и обернулась на неприятную особу. «Не зря она мне сразу не понравилась». Только женщина не теряла времени, и вместо того, чтобы поскорее покинуть негостеприимный дом, подняла руку и бросила мне в лицо какой-то порошок. «Ачжи!» — выдала я в лицо тётки. И даже рот не прикрыла. Остатки вежливости смыло вместе с распылённой гадостью, а действие которой в голове зашумело, а во рту вмиг пересохло. «Вон!» — рявкнула я на тётку но громко сказать не получилось, так как снова чихнуло. Непонятная дрянь вызвала мгновенное слезотечение, а ещё желание, чтобы свет не бил по глазам. Возникло ощущение слабости. Оно накатывало волнами и так, что проскочила мысль прилечь и отдохнуть. Это было неприятно, но сдаваться я не собиралась. До паники тоже было ещё далеко. Однако даже крикнуть не вышло. Надеюсь, слуги найдут свою хозяйку раньше, чем я протяну ноги. Речь в глазах усилилась, но я, придерживая стены, двинулась к выходу. В голове мелькнуло слово «ведьма». Оно же накрепко прилипло в сознании. А ведь гость эта и впрямь непростая. «Как же плохо без нормального зрения и силы!» «Помогите!» — просипела я тихим голосом. Наткнулась на первый попавшийся подоконник, ухватилась за плошку с цветком и швырнула её в Харрис. «Попала в цель. Не зря я ещё в школе отлично забрасывала мечи в корзину. Ах ты дрянь!» — воскликнула ведьма, дёрнув меня за локоть так, что я едва не свалилась. «Ну, держись. После такого я даже медика не заплачу за эту крышу. Ничего у вас не выйдет оформить, нотариуса нет». Я выдернула руку и ухватилась за стену. «А если что, о в суде». Неожиданно вспомнилось предупреждение Норвуда и Доброва про мужчину, попытавшегося отнять имущество у торговца артефактами. Вот только рассуждать на эту тему сейчас было некогда. Опять же, иллюзии никто не отменял». Я прислонилась спиной к стене, пытаясь таким образом найти опору и понять, что же делать. «Ерунда, с этим я справлюсь. Нотариус такой же человек, как и все», — самодовольно прошептала женщина, а после её слов послышался звук прикрываемой двери. Кажется, я перепутала направление и сейчас оказалась запертой в гостиной вместе с Харрис. «Вы ведьма?» — с трудом выговорила я. Ощущала я себя отвратительно. Однако нельзя упускать возможность разузнать что-то о мерзкой гостье. «Разумеется», — подтвердила тётка и схватила меня за руку. «Пойдём, сейчас ты подпишешь документы, и дом станет моим. Наконец-то!» «Подпишу», — повторила я. «Да-да, именно так поступают легковнушаемые люди, помню. У нас про это во всех новостях упоминают. Только я всего лишь приняла согласный на всё вид, ведь в моём состоянии это выгоднее активного сопротивления. Надеюсь, восстановление случится быстрее, чем поставлю хоть какой-то крючок на договоре купли-продажи». Мои слова женщина приняла как покорность. Даже помогла мне сесть за стол, а потом самодовольно усмехнулась. «Вот так-то. А то я уж думала, что моё средство подавления воли дало сбой. Отличная вещь, между прочим». «Отличная? А то как же. Сама разработала». «Сама», — повторила я как попугай. «А зачем вам этот дом? Что в нём будет?» Непростая мысль, что тут будет жить кто-то ещё, отдалась болью. Всё моё существо сопротивлялось этому». Однако я была полна желания узнать как можно больше. Даже сунула руку под стол и погрозила пальцем в пустоту, в надежде, что Сажик тоже где-то поблизости и поймёт мой манёвр. Сырой нос ткнулся в ладонь, но тут Харрис что-то заподозрила. «Что?» — спросила она настороженно однако мой вопрос оставила без ответа. «Хитрая тётка». «Сил нет, сейчас свалюсь. Забористое средство у вас получилось». Вздохнула я и выпрямилась. Слёзы уже не текли с прежней силой, но я делала вид, что тот самый порошок всё ещё активно действует. Достала из кармана платок и промокнула глаза, а заодно и нос. Чихать уже не хотелось, но я изобразила всё как положено, да ещё выдала в тройном размере. «Восстановится. А сейчас подписывай тут и тут», — сухо произнесла ведьма. Белые листы, положенные на стол, передо мной я разглядела. «Подпишу обязательно, раз настаиваете. Только я ничего не вижу. А что это?» Кот потёрся о мои ноги, но я не дрогнула. Даже не видя Сажика, чувствовала его возмущение и была солидарна с Мелким. Я ждала слов признания Харрис, хотя бы намёк на грандиозные планы гадины. Вот только ведьма даже ответить ничего не успела. Дверь в гостиную распахнулась, окна задребезжали. Послышался звон стекла, и в помещении нас сразу стало много. Мелькнула мысль, что сейчас кто-то выкрикнет «Работает спецназ!» Всем руки за голову, Морда в пол! и далее озвучит требования по списку. Однако фантазия из моего мира немного отличалась от реальности и настоящего.